надели скафандры Гика. Они были лучше скафандров сохранения для исследования планеты. У экспедиции сохранения были другие защитные костюмы, но на корабле они без надобности. Однако сначала я убедился, что в сети скафандров нет какой-нибудь заразы. Это, конечно, было мало вероятно. Показатели энергосистемы показывали, что скафандры находились в неактивном режиме во время инцидента с нарушением памяти у Гика. Но пока я не вычислю, каким образом атаковали Гика, придется быть параноиком. Ну, то есть я и после этого буду немного параноиком, но уже в обычном объеме. Мы забрали э л е т р у Арада предложила взять и тело р а с а но Леонида сказал, что в этом нет необходимости, мы можем от него избавиться. Люди это расстроило, да и меня признаться тоже, хотя вроде бы не должно. Ведь органические части автостражей, которые отстреливают, отрезают или расплющивают, отправляются на переработку. И все-таки меня это расстроило. Как сформулировал Ратти, могли хотя бы сделать вид, что им не настолько плевать. г и г с близился к к о р а б л м Барри Шестранцы и с помощью грузовых оттракторов подтащил контейнер с запчастями к грузовому доку корпоративного корабля. Затем мы с Арадой проделали короткий путь к шлюзу правого борта с Элетрой в хвосте. По пути я установил приватный канал со скафандром Арады и сказал ей: «Помни, я не твой коллега, работник или телохранитель, я инструмент, а не личность». Оверс уже ей это в т о л к о в в а л о но я хотел убедиться, что она поняла. Арада недовольно засопела. «Я поняла. Не волнуйся». ответила она через три две с е к у н д ы Корабли сохранения устроены по-другому, так что когда я ступил на борт корабля корпоративного кольца, все было знакомо, но ч у в с т в у л я себя при этом как-то странно, странно и некомфортно, что вызвало неполадки в моих органических внутренних органах. Во всех своих контрактах я летал только в качестве груза. И девяносто процентов воспоминаний о кораблях получил уже после того, как меня купила доктор Мензех, и я покинул порт свободной торговли. Хорошо, хоть э л т р а не соврала насчет автостражей, их здесь не было, не было и привычной системы, они использовали свои патентованные технологии, но архитектура оказалась достаточно знакомой, а потому, когда мы с Орадой прошли через шлюз, Их система безопасности уже убедилась, что у меня есть необходимое разрешение, а бот-пилот посчитал мои указания приоритетными. Это дало мне массу возможностей. Повезло им, что мы не собираемся им навредить. В вестибюле шлюза стояли четверо в красно-коричневой форме б а р и ш е с т р а н ц ы все увешанные тяжелым вооружением с ракетными установками и в шлемах. Моя бывшая страховая компания никогда не оплатила бы такое оборудование. Видимо, б а р и ш а с т р а н ц а п р и к л а д ы в а л а много усилий для поддержания своей репутации. У нас проблемы? спросила Арада по приватному каналу. Я позаботился о том, чтобы местная система безопасности не подслушала наш разговор. Нет, обычные меры безопасности. Если бы это было не так, то у б а р и ш е с т р а н ц ы начались бы неприятности. Пожалуйста, снимите скафандры, сказал член команды. Потенциальная цель. Какое облегчение разбираться с четырьмя вооруженными людьми и при этом в с к а ф а н д р е т а еще работенка. Как только мой скафандр открылся и я вышел из него. Я заметил едва уловимый сброс напряжения, так что модуль оценки угроз показал падение на три процента. Кстати, люди обычно не расслабляются, когда видят а в т о с т р а ж а а потому сомневаюсь, что они поняли, кто я такой. Однако я на девяносто пять процентов уверен в причине их реакции. Они обрадовались, что я не из серых целей. Потом от скафандров избавились э л е т р о и арада, и уровень оценки угроз понизился на целых десять процентов. Они явно узнали Элетру, а она их, хотя и смутно. Подошел невооруженный член экипажа с сетевым бейджем о т д е л кадров, взял ее под руку и увел. Сюда, докторарада, сказал другой член команды. Нас повели через еще один люк по голому коридору в зал заседаний. В центре комнаты, вокруг большого п о р я щ е г о экрана в форме пузыря, стояли круглые мягкие кушетки с низкими спинками. Все выглядело новым и содержалось в чистоте. Никакой обтрёпанной обивки, а стены и мягкие сиденья украшали вставки с абстрактным узором в цветах б а р и шестранцы. Леонида уже дожидалась на кушетке. Доктора рада, сказала она и жестом указала на сиденье напротив. Вероятно, видео поток корабля проходил косметическое редактирование, потому что на экране Леонида выглядела безупречно, словно в сериале. Хотя на самом деле вокруг ее глаз и губ были видны следы усталости и напряжения. Администратор Леонида кивнул а а р а д а Она села, а я встал за ее спиной. Члены команды, которые последовали за ними, расселись я по комнате и выглядели слегка напряженными. Они приняли меня за телохранителя. Но я выключил с в о й о человечеущий кот еще, пока был в скафандре, и теперь они начали догадываться, что я недополненный человек. Несмотря на все вооружение, они явно были дилетантами. А дилетанты меня пугают. л е о н и д а в з г л я н у л а на меня, нахмурив идеальные брови. Ваш телохранитель, она прищурилась. Он же автостраж, ответила а р а д а Я достаточно хорошо ее изучил, а потому р а с слышал в голосе нервную дрожь, навряд ли это заметил кто-либо еще. Они и без того нервничались за меня и сосредоточили на мне все внимание. Рада не забыла, что не следует на меня смотреть, и это хорошо. У нее с Рати т была дурная привычка смотреть на меня, когда им задают обо мне вопросы, а люди так с автостражами не обращаются. В присутствии а в т о с т р а ж е й людям и дополненным людям не по себе. И когда я работал по контрактам, клиенты реагировали на меня в разной степени нервно. Но как бы н и нервничали они, я всегда тревожусь больше. Уж поверьте. Однако в подобных ситуациях главное не то, как люди ведут себя на самом деле, а вести они себя могут в буквальном смысле как угодно, а то, чего они ждут от других. Я получил обзор через камеру моего нового друга системы безопасности корабля Барри Шестранцы и заметил, как два члена команды о б м е н я л и с ь тревожными взглядами. Их сетевые разговоры мониторило начальство, чтобы не болтали попусту. Но один послал на мостик предупреждение. В ответ система безопасности обратилась ко мне. Я заверил ее, что все в порядке, и она радостно вернулась к прежнему состоянию. Вы нам не доверяете? спросил а л е о н и д а с бесстрастным выражением лица. Вот здесь нужно было изобразить доминирование, и Арада могла с легкостью это завалить. Она не сильна в доминировании, да и я ничем помочь не могу. Наверное, остальные могли заметить ее нервозность, и это навело бы их на мысль, что весь рассказ Арады по поводу случившегося состоит из смеси правды и лжи. Вряд ли они посчитают причиной ее в з в и н ч е н н о с т и присутствие на борту беглого автостража. Насчет этого р а т т и был прав. Рада выдавила улыбку, не слишком, впрочем, дружелюбную. Думаю, мы доверяем друг другу в равной степени, сказала она и добавила. И боюсь по условиям контракта а в т о с т р а ж обязан присутствовать во время любых контактов вне корабля. Это я, подсказала Ради волшебные слова. По условиям контракта автостраш обязан присутствовать. Сведенные брови Леониды слегка разгладились, и она отправила остальным по сети приказ оставаться на позициях, а те делали вид, будто смогли бы со мной справиться, если бы им приказали. Конечно. Плечи Арады слегка расслабились. Она поняла, что взяла правильный тон и обрела определенную уверенность. Она наклонилась вперед. Так что же случилось с этим кораблем? Потому что мне кажется, примерно то же самое, что и с нашим. Леонида отреагировала не сразу. Видимо, прямой вопрос застал ее врасплох. Могу начать первый, если хотите, сказала а р а д а заметив ее колебания. Казалось, Леонида могла бы этим воспользоваться, но ей явно хотелось самой контролировать разговор. В этом нет необходимости, ответила она и немного п о е р з а л а Как вы понимаете, бывшая колония на планете в этой системе в настоящее время целиком и полностью принадлежит б а р и Шестранци. Лицо Арады было спокойным и сосредоточенным, хотя я знал, она считает собственность на планету столь же странным явлением, как и собственность на меня. Конечно, Леонида ответила кивком. Мы прибыли сюда без происшествий и провели сканирование планеты, а потом вышли на орбиту вокруг нее, в то время как исследовательский корабль спустился к космопорту колонии. На удивление он оказался неповрежденным и функционировал. Хорошие новости. Строительство нового повлекло бы серьезные расходы. Десантный отряд решил высадиться на поверхность планеты не на шаттле, а воспользоваться лифтом космопорта. Она сжала губы. Видимо, это была ошибка. Судя по напряженному выражению лица р а д ы ей хотелось что-то вставить, но она не стала. Систему безопасности услужливо предоставила мне все видео и аудиозаписи событий, уже отредактированные и снабженные закладками для главных происшествий. Данные сети и голосовые связи пока что подтверждали рассказ Леониды. Больше пятидесяти семи часов мы получали от корабля только стандартные отчеты о статусе, продолжила Леонида. На самом деле по данным системы безопасности пятьдесят восемь часов и пятьдесят семь минут. Ну да ладно. А потом лифт вернулся. Леонида поморщилась, явно собираясь сказать что-то крайне неприятное. Десантный отряд был заражен, хотя поначалу мы этого не заметили. Мы просто отправили на исследовательский корабль Шаттл с двумя специалистами по окружающей среде для стандартной проверки. Я считал, что Шаттл был уничтожен во время последующих событий, пока вы не сообщили об обратном. Леонида замолчала, выжидая, пока а р а д а выдаст ей еще немного информации. Вашим техникам э л е т р и и Расу вставили вот эти маленькие устройства. Пора? – спросил у меня Орада по приватному каналу. Да, самое время. Я шагнул вперед, вызвав хор нервных подергиваний со стороны охраны Леониды, и поставил рядом с а р а д о й на сиденье маленький стерильный контейнер с имплантами Летры. Как только я отошел, р а д а взяла его и протянула Леониде. Мы сохранили импланты расы и целей, хотя Оверс пока не удалось извлечь из них данные. Однако мы предполагали, что раз они подействовали сильнее, то могут дать больше информации. Леонида нахмурилась и посовещалась по сети с главным инженером. Подошел техник и унес контейнер. Это объясняет, как они взяли под контроль наш десантный отряд, сказала Леонида. Насколько мы можем судить, когда отряд вернулся на корабль через космопорт, то каким-то образом взяли в плен всю остальную команду. Наша система безопасности получила искаженный сигнал с предупреждением о вирусной атаке, и мы успели отрезать доступ к сети, прежде чем были заражены наши системы. Это дало нам время для подготовки, прежде чем исследовательский корабль нас обстрелял. По данным системы безопасности предупреждение послал один из автостражей. Это был набор кодов с указанием системе безопасности отрезать контакт с сетью и голосовой связью, а б о т у пилоту занять оборону. И сигнал успел вовремя. Корабль снабжения сбежал, как только исследовательский корабль о т с т ы к о в а л с я от причала. Главный корабль снова выстрелил, повредив двигатель корабля снабжения и другие системы, а потом скрылся. Данные были противоречивыми. Пираты заманили бы и захватили и корабль снабжения. Выглядело все так, будто единственным желанием целей было во что бы то ни стало покинуть планету. Захватив в о о р у ж е н н ы й к о р а б л ь они бросили н е в о о р у ж е н н ы й в с п о м о г а т е л ь н ы й б и т к о м н а б и т ы й припасами. Если они захватили исследовательский корабль и взломали его бота пилота, то поняли, что повредили двигатель корабля снабжения, и тот теперь не способен пройти через червоточину, сказал Гик. Не знаю, сколько времени Гик уже прослушивал мою сеть, возможно с самого начала. Система безопасности попыталась его заблокировать, и я быстро создал заслон и стер воспоминания о появлении Гика. Ему было плевать на стычки с местными системами, а мне не хотелось, чтобы дружелюбную систему безопасности кто-то удалил. Предполагалось, что ты будешь держаться подальше отсюда на случай, если этот корабль заражен, ответил я. Гик не отреагировал на этот выпад. Возможно, исследовательский корабль атаковал меня, потому что ц е л я м нужен был второй корабль, способный пройти через червоточину, или лучше вооруженный. Возможно, хотя это ни о чем не говорило. Все равно, что сказать, дескать, они захватили Гика, потому что он красавчик. Вы получили видеоизображение захватчиков? Поинтересовался Рада. Я уже видел изображение, которое прислал тот автостраж. Шестисекундный видеоклип с двумя о ц е л я м и врывающимися через люк. Очень краткое. В видеозаписи системы безопасности, призналась Леонида. Как вы сказали, выглядели они необычно. Лицо Арады п о с у р о в и л о Мы подозреваем, что они подверглись заражению инопланетными реликтами. Да. И лицо и тон Леониды показывали, что она тоже так считает. И это крайне ее тревожит. Если б а р и ш е с т р а н ц а хочет получить хоть какую-то отдачу от инвестиций, сначала придется справиться с заражением. А это в лучшем случае означает карантин обширного сектора на планете и вызов л и ц е н з и р о в а н н о й группы для очистки. Если, конечно, они собирались сделать это легальным путем, а не как сэр Крис, убив всех свидетелей. Как вас атаковали? – спросил Леонида. Мы только что прибыли в эту систему и приступили к первоначальному картографическому сканированию в широком диапазоне. Арада развела руками. Это была трудная часть, сложью, и я поставил загрузку из системы безопасности на паузу, чтобы сосредоточиться. Уж больно все это выводило из колеи. Мы получили сигнал бедствия. с вашего исследовательского корабля, как мы теперь понимаем, мы сблизились с ним, и он отправил шаттл. Тот пришвартовался, и в итоге началось сражение за наш корабль и нашу жизнь. Они сумели захватить восьмерых членов экипажа. Если бы не автостраж, мы потеряли бы корабль. Леонида покосилась на меня. Я не возмутимо пялился в пространство, поверх голов, как и положено автостражу. Это не так эффектно, как непрозрачный щиток шлема, но сойдет. Наши автостражи оказались не настолько умелыми. Ну, не знаю, не знаю. Если б не предупреждение, вас вместе с кораблем порвали бы в л о с к у ты. Вы не видели кого-нибудь из команды исследовательского корабля? спросил а л е о н и д а стараясь придать тону небрежность. Только э л е т р у Ирасса. С серьезным видом ответила Арада. Я решил, что она выказывает слишком много сочувствия, но Леонида была слишком занята другим и не обратила внимания. А вы знали, что на планете находятся инопланетные реликты? Осведомилась Арада. Возможно, на месте старой колонии. Осторожнее, предупредил я посети. Она подобралась очень близко к разговору о том, как мало з а р а б о т а е т б а р и ш е странца на возвращенной собственности, при этом рискуя подвергнуть сотрудников и активы риску заражения. Оверс была права. В корпоративном кольце царит согласие только в одном: инопланетные реликты – это зло. Конечно, некоторые корпорации, вроде сэр Крис, продавали их, когда считали, что это сойдет им с рук. Но из-за гигантских выплат по страховкам и риска угробить все население такие случаи происходят редко. Леонида немного расслабилась, возможно, убаюканной чувством безопасности из-за вдумчивого подхода а р а д ы но теперь ее лицо снова превратилось в гладкую профессиональную маску. Боюсь по условиям контракта я не могу это обсуждать. Наш погрузочный модуль закончил прием запчастей. Леонида снова оглядела Араду, явно приняв какое-то решение. Прежде чем мы сделаем перевод по вашему счету, вероятно, вы захотите начать переговоры. Так-так, вот и началось. Арада, не п о н и м а ю щ и нахмурилась. Какие переговоры? О вашем возвращении на корабль, пояснила Леонида. Ох, ох, ох! Ненавижу разбираться с захватом заложников. Я перемахнул через кушетку, схватил ближайшего к Леонида охранника, прижал к своей груди и вывернул его руку с оружием, нацелив на Леониду. И все это проделал очень быстро. Другие охранники встревоженные, агрессивно зашумели и наставили на меня оружие, но уже поздновато. Леонида, глядя на мой живой щит и нацеленное на нее оружие, отправила по сети приказ не двигаться. Они колебались. Мой живой щит, которого звали Джет, попытался передать по сети код, но я уже обрубил доступ к сети для всех присутствующих. Я сильнее сжал ему горло, и он прекратил сопротивление. Арада подняла руки машинально, но в ы г л я д е л о это немного неловко, если честно. Опусти руки, Арада, сказал я ей по сети. Предполагается, что это ты отдаешь мне приказы. Ой, прости, ты прав. Она опустила руки. По ее золотистой коже трудно было судить, побледнела она или нет. Но когда она обратилась к Леониде, ее голос слегка дрожал. Я не собираюсь вести переговоры. Леонида облизнула губы и собралась. Охрана корабля совершенно бесполезна. Арада бросила взгляд на меня. Я приказал моему новому другу системе безопасности задрать несколько люков, отрезав этот сектор от о с т а л ь н о г о корабля, но оставив прямой путь к шлюзу. Как вы и сказали, наш автостраж очень умелый. Ну ладно, прощу ее за то, что подняла руки. Откуда он у вас? спросил Леонида, оттягивая время. Арада была слишком взбудоражена и не вспомнила, как я велел ей отвечать на подобные вопросы из страховой компании. Ну вот, зря мы сочиняли о т л и ч н ы е п р и к р ы т и я об а в т о с т р а ж а х созданных специально для научных экспедиций. Но я заархивировал эту историю. Вдруг еще пригодится. Лицо Леониды напряглось. Автостражи компании очень опасны. Я в курсе. Начала сердиться Арада. Я отрезал также и доступ к сети Орады со стороны Гика, чтобы оставшиеся там люди не сходили с ума, не охали и не пытались друг друга заткнуть, отвлекая ее. Самого Гика я заблокировать не мог, он же настоящий монстр. И он сказал: "Я прицелился в шлюз на их мостике. Тот сектор, в котором вы находитесь, оторвется, и я притяну вас, пока модуль не успел потерять слишком много атмосферы. В этом-то и проблема боевых кораблей." Они в е ч н о н о р о в я т обстрелять все подряд. Вот почему страховые контракты на них так дорого стоят. Нет, ответил я, не стреляй в нас. Да что за фигня, Гик? Но почему никто не дает мне просто сделать свою дурацкую работу? Суровое лицо Леониды полыхнуло злостью. Она поняла, что о т р е з а н н от сети и нет смысла оттягивать время. Корпоративное кольцо запрещает а в т о с т р а ж а м брать под контроль частные системы. Арада прищурилась. Тогда можете подать жалобу. Ага. Теперь Арада разозлилась. Гик влез в ее сеть, чтобы показать, куда он прицелился. Бот-пилот заметил наведенное оружие, и это его не обрадовало. Я позволил администратору смостика послать Леониде посети вроде бы спокойное, но на самом деле полное паники сообщение. Леонида сжала губы. Я понял, что она сдается, и Арада тоже поняла. Во всем этом нет необходимости. Сдержанно и спокойно произнесла Леонида. Я просто хотела заключить более выгодную сделку. Возможно, для вас это необычно, поскольку вы привыкли вращаться в академических кругах. Арада нервно сглотнула и тоже постаралась говорить х л а д н о к р о в н о Что ж, это было грубовато. А теперь мне хотелось бы вернуться на свой корабль. А вам пора перевести деньги, подсказал я по сети. А вам пора перевести деньги? повторила она. Леонида наклонила голову. Конечно. Дальше все пошло неплохо. Мы вернулись к шлюзу, и я вышвырнул Джета в коридор, прежде чем задрал и люк кораблю. Потом снова подключил Араду к общей сети и тут же объявила с ь о в е р с Все в порядке? – спросила она. Все хорошо, малыш, – ответила Арада. Была только попытка поиграть мускулами. Ух. Мы надели скафандры. Я взял шлюз под контроль, чтобы нас прежде времени не выкинули в космос. Хотя, учитывая, что Гиг все еще держит их на прицеле, для них это было бы равнозначно самоубийству. Затем мы благополучно запустили шлюзование. Как только мы оказались в безопасности, в атракторах Гика и Арада ответила на все вопли Радти, Амена и т ь я г о она соединилась со мной по приватному каналу. Почему она решила это сделать? Я что, показалась слабой? Прости, что я все испортила. Нет, дело не в тебе. Я думаю, она слишком много нам выболтала, да еще в присутствии команды. И поняла это, просто хотела показать им, что она главная. А еще я думал, что Арада слишком явно проявила сочувствие, поэтому Леонида и решила, будто сболтнула лишнего. Но этого я не сказал. Арада вздохнула. Но все это было не зря. Теперь мы по крайней мере знаем, что делать дальше. Ага. Мы полетим к космопорту колонии. По времени Гика до колонии и ее космопорта было четыре часа лета, так что мы могли подготовиться, если бы знали, к чему готовиться. Мы не знаем, там ли команда Перегели, сообщила Орада остальным, как только мы сняли скафандры и вышли из шлюза Гика. Но вполне вероятно, что исследовательский корабль использует колонию в качестве базы. В худшем случае мы получим хоть какие-то сведения о том, что там происходит. Согласился р а т т и п о голосовой связи. Если космопорт по-прежнему функционирует, автостраж сумеет добыть нужную информацию. Мы с Арадой попытались убрать скафандры, но тут подлетели дроны Гик а взяли нас под руки, вывели шлюзы и занялись этим сами. Гик согласился с оценкой Арады. и Навигационные данные показывали, что мы удаляемся от корабля снабжения. Чуть раньше мне пришла в голову одна мысль. Да где же она? Я проверил список отложенных мыслей. Да, вот и она. Нужно поговорить об этом с Гиком. Это была плохая идея, но меня одолевало дурное предчувствие, что она нам понадобится. Я не знал, сколько времени это займет, так что нужно было побыстрее избавиться от людей. К счастью, Тиаго сам пошел спать, поскольку когда отдыхали все остальные. Он потратил время впустую на дурацкий спор со мной. Оверс и а р а д а поднялись на командную палубу, Ратти сидел в камбузе, снова просматривая все данные со сканов п о т о л г о анатомического осмотра целей и анализа их оборудования. Оверс показалось, что она обнаружила влияние на их оборудование инопланетных технологий, и он пытался подтвердить ее результаты. а м е н а пошла за мной в каюту, но я велел ей остаться с Ратти. Она замерла и нахмурилась. Почему? Чем ты собрался заняться? Мне хотелось находиться в закрытом помещении, а не просто говорить по приватному каналу. Я собирался попросить Гика сделать кое-что странное, и не хотел, чтобы в это время люди смотрели мне в лицо, даже если они не слышат моих слов. Мне нужно было что-то ответить а м е н е но в т о р о п я х я сказал правду. Хочу поговорить с Гиком наедине. а м е н а подняла брови. О ваших отношениях? Я почувствовал, что Гиг внимательно слушает. Очень смешно, сказал я. Я вышел в каюту, велел двери закрыться и запер ее. Остальных я уже отрезал от нашего канала. Хочешь посмотреть на страже времени? о р и о н спросил Гиг. Конечно же я хотел, но сначала одели. У меня есть идея, как создать вариативную вирусную атаку против систем целей, сказал я. Ты можешь сделать мою копию и использовать меня как разумный вирус. Я собрал отчет о разумном вирусе охранной компании Чистокол, который атаковал истребитель компании на пути стран Ролин г Хайфы и послал Гику. Анализ, который мы с ботом-пилотом компании сделали во время того происшествия. Предполагал, что разумный вирус создан с помощью сознания к о н с т р у к т а вероятно, боевого. Копия моего сознания могла бы иметь тот же эффект. Я знал, что Гику это не понравится, хотя я не понимал, почему я так решил. Гик не человек и не к о н с т р у к т Это людям и к о н с т р у к т а м свойственны преувеличенные эмоции вроде депрессии, тревожности и злости. А тревожность – это эмоция? Ну, лично для меня, да. Но у Гика их вроде бы нет, не считая заботы о собственном экипаже. Гик молчал в течение долгих шести е четырех десятых секунды. Ну, правда, даже человеку такая пауза показалась бы чрезмерной. Кошмарная идея, наконец, сказал он, меняет прям таки взбесило. Великолепная идея. Идея впрямь была великолепная. Гик работал над кодом вируса для вражеской командной системы и хранил наработки в совместном облачном пространстве. Гик перестал над ним работать, когда стало ясно, что нет смысла продолжать, если код не сумеет меняться на ходу из-за архаичной структуры вражеской командной системы и возможного участия инопланетных технологий. А я не мог осуществить свою идею без помощи Гика. На истребителе компании я перемещал свое сознание в бота пилота, чтобы помочь ему бороться с разумным вирусом. Но то было другое. Я никогда не копировал себя и не знал, с чего начать, если у меня не будет места, куда сохраниться. Я не мог просто засунуть файл со своей копией в код полуфабрикат Гика, если Гик мне не поможет. Ты сам первым сказал, что нам нужен вирус с изменяемыми компонентами. Я не имел в виду тебя. Прозвучало бы мягко, будь это сказано нормальным тоном, но Гиг произнес это с таким напором, что я резко плюхнулся на койку. Хватит тарать, сказал я. Гиг не ответил, только невидимую взирал на меня по сети. Ну ладно, я знал, что г и к у это не понравится, хотя для моего модуля оценки угроз идея выглядела великолепной. Но я не предполагал, что г и к так отреагирует. Тебе не придется вырывать меня из тела, нужно просто скопировать. Это даже буду не я. Я – это комбинация моих архивов и органической нервной ткани, а это будет только копия моего ядра. г и к молчал целых три четыре десятых секунды. Для такого сложного существа, как ты, наконец сказал он. Просто поразительно, насколько мало ты понимаешь структуру собственного разума. Я совсем в з б е л е н и л с я Я знаю структуру своего разума. Именно поэтому я и сижу тут споря с огромным придурком. А не заперт в боксе и не охраняю каких-нибудь идиотов по контракту с горнорудной компанией. Хотя, о глядываясь назад, именно этим я долгое время и занимался. Он попал не в бровь, а в глаз, и трудно было с ним спорить не выглядя свиньей. Но я все же добавил: "Ты хочешь вернуть свою команду или нет?" И тогда спор перерос в драку, ч а Гиг не имел представления о честной борьбе. Ну ладно, признаю, я тоже. Из сериалов и развлекательных каналов я знал абстрактный кодекс правил, как и Гиг, хотя он похож е совершенно не обращал на них внимания. Обычно во время драки я реагирую на минимально возможном уровне, чтобы меньше к а л е ч и т ь людей, дополненных людей и повреждать собственность компании. Так что приходится учитывать массу факторов. Например, намерен ли один клиент собирается ранить другого, или люди просто ведут себя по идиотски, их нужно остановить. Вот почему для такой работы нужны автостражи, а не боевые боты. Вот почему люди охранники ужасны. Они даже с большей вероятностью, чем боевые боты, сорвутся с катушек и перестреляют всех подряд без причины. Как бы то ни было, в данном случае я собирался вести себя по-другому, без всяких правил, не давать же врагам шанс меня остановить, верно? Это глупо, но и вошедшего не в ту дверь клиента тоже убивать и к а л е ч и т ь не следует. Я не забыл, к чему это все ведет. Вот только Гиг в принципе не понимал, что значит умеренность и справедливость. И наседал на меня со страшной силой. И тут дверь отъехала в сторону и вошел Ратти, а вслед за ним Амена. Что тут происходит? – спросил он. Перегелий сказал, что ты собираешься скопировать себя и создать какой-то изменчивый вирус. Итак, он рассказал о моем плане людям, и теперь они начали спорить и прирекаться друг с другом и задавать мне вопросы. Хорошо ли я себя чувствую? Через полчаса этого веселья проснулся Тиаго, и все принялись объяснять ему, что происходит. Именно тогда я и понял, что а, Амина пропала, и б, г и к отрезал меня от ее сети. Я о б н а р у ж и л ее в небольшой кают компании у Медатсека. Потому что он думал, что ты погиб, произнесла она в тот момент, когда я вошел. Он так расстроился, и я решила. А, вот и он. Я стоял с ним у мукором, не глядя на нее. Амена попыталась сдержаться, и ей это удавалось почти шесть секунд, а потом она взорвалась. Гик должен знать, что ты чувствуешь. Это серьезная затея. Вы с Гиком, как будто создаете своего ребенка и отправляете его н е и з н а м о куда, где его могут убить, удалить или... Да кто знает, что там может случиться. Ребенка? Я был еще зол на Амену за то, что она за моей спиной рассказала Гику о моем эмоциональном срыве. Жаль только, что у него нет лица. Хотелось бы на него взглянуть в этот момент. Это не ребенок, а моя копия, состоящая из кода. Амен а скрестила руки на груди и скептически меня оглядела. И вы с г и к о м соорудили его вместе из того кода, который составляет вас самих. Вот совсем не то же самое, что и человеческий ребенок. А как по твоему п о л у ч а ю т с я человеческие дети с помощью комбинации ДНК кода из органической молекулы, собранного от двух родителей? Ну ладно, это и впрямь напоминает человеческого ребенка. Это совсем другое. Возможно, это необходимо. Амена вмешался Гик. Его голос звучал серьезно и смиренно, а Мена недовольно сжала губы. Я выиграл спор и ушел, а й да я. Когда мы прибыли к космопорту колонии, исследовательского корабля там не оказалось. Мой модуль оценки угроз показывал сорокапроцентную вероятность, что мы не обнаружим его у космопорта. Но Гиг был явно разочарованный, зол. В большей степени зол. Рада, о в е р с и т ь Яго поднялись на командную палубу и Гиг повесил посередине большой экран с результатами сканирования, а также отправил их в сеть. Космопорт находился на низкой орбите и соединялся с планетой так называемым космическим лифтом, состоящим из шахты с капсулой, в которой можно было спуститься на поверхность. Сам по себе причал представлял собой вытянутое сооружение с длинными выступами, к которым швартовались корабли и шаттлы. Еще там были прямоугольные слоты для присоединения модулей. Корабли могли швартовать к ним модули с припасами, а оттуда их перемещали на поверхность в лифте. Грузовой шаттл с корабля на поверхность был бы более экономичным решением, заметил Ратти, изучая сканы. Он вместе с Аменой находился в прилегающей к Камбузу Кают Компании. Разве корпоративное кольцо не помешалось на дешевизне всего и вся? Почему из тех же материалов не построили на планете жилые структуры получше? Я никогда не работал по контракту с похожей колонией, но знал, что ответ может быть только один: чтобы люди и дополненные люди не могли покинуть планету. Амена с недоумением посмотрела на меня. Что что? Если бы они использовали шаттл, объяснил я, то группа кораблей могла бы захватить его и добраться до корабля снабжения и улизнуть. Цели уж точно сделали это через космопорт, но сначала им пришлось найти способ заставить десантный отряд б а р и ш е с т р а н ц ы им в этом помочь. Если бы группа отчаянных колонистов просто поднялась на лифте... Корабль мог бы быстро отшвартоваться от шлюза и закрыть им доступ. Сто процентной защиты от дурака не назовешь, но до д е в н о с т а процентов работает. Кстати, защита от дурака – еще одно странное выражение. А почему бы не придумать защиту от умного? Вряд ли кто-нибудь попытается вломиться на корабль, стоящий в космопорте, и захватить его, не взяв с собой о р у ж и е а м е н а пришла в ужас. Ратти тоже изменился в лице. Хочешь сказать, что колонисты были пленниками? – спросил он. Вполне возможно. Люди не любят, когда их выкидывают на неподходящей для жизни планете, где недостаточно воздуха, воды и пищи. А кому бы это понравилось? Горнорудное производство – это кошмар, но там людям хотя бы платят. Ну, в большинстве случаев. И припасов обычно хватает. А ведь горнорудное производство обходится слишком дорого, чтобы просто их бросить. Я мало что знала о колониях на частично тераформированных планетах, потому что компания никогда их не страховала. А это многое говорит о том, насколько они опасны, если даже компания посчитала бюджет слишком маленьким, а задачи невыполнимыми. Проекты по т е р р о ф о р м и р о в а н и ю которые полностью готовят планету до приезда людей и дополненных людей, были слишком дорогим и долгосрочным вложением, но зато не заканчивались таким провалом. Радти покачал головой и взмахнул руками. Я даже не удивлен. Наверное, слишком много времени провел в корпоративном кольце. Ага, я тоже. Так значит, они не просто забрасывают людей на планеты и оставляют умирать, но и делают это насильно? – спросила Амена, и на ее лице отражалась смесь изумления с яростью. Теоретически, нет. Теоретически колония постоянно снабжается, пока не начнет производить все нужные ресурсы самостоятельно, а первоначальные колонисты освобождаются от обязательств по договору. Но сами понимаете, как все бывает на самом деле. Но колонисты не добровольцы? – прояснил Ратти для всех. Иногда бывают и добровольцами, сказал я, потому что не желал больше обсуждать эту тему. Они вызываются добровольцами, не представляя куда, но все равно едут по разным причинам, например, как я на Майлу. А еще есть другие добровольцы. которые натворили что-то не то и теперь стоят перед выбором. Либо они едут, либо их поджарит модуль контроля или какой там есть его эквивалент у людей. Тиаго промолчал, так что можно считать это победой. Я также обнаружил там обломки, вероятно от нескольких разрушенных спутников, сказал Гик. Думаешь, это произошло недавно? спросила а р а д а с мостика, отодвинувшись от мелькающих у нее над головой сканов. Она развернулась, пытаясь найти лучшее положение для просмотра. Анализ показывает, что обломки находятся на орбите больше сорока стандартных корпоративных лет, сообщил Гик. Видимо, ты не можешь сказать, каким образом они были разрушены, поинтересовался Тиагу. Если бы мог, то уже сказал бы. Космопорт наш самый надежный источник информации. Он подключен к источнику энергии, а значит, недавно использовался. Там даже работает система жизнеобеспечения. Вероятно, исследовательский корабль вернулся после нападения на меня. Рада нахмурилась, глядя на изображение космопорта. Но исследовательского корабля там нет. И невозможно сказать, причаливал ли он, пока мы там все не обыщем. Оверс тоже не выглядел радостный. Не знаю, о чем беспокоиться больше: о том, что придется обыскивать колонию, возможно, полную враждебных людей, видоизмененных инопланетными реликтами, или о том, как в ы с л е д и т ь и взять на а бордаж вооруженный корабль. Также полный враждебных людей, видоизмененных инопланетными реликтами. Пробормотала Арада, отвлекшись на чтение данных по энергетическим уровням космопорта, которые показывал Гик. Пока мы летели к космопорту, Арада и Оверс удалились на некоторое время в к а ю т у после чего немного п о в е с е л е л и Я не стал подсматривать за ними через камеры Гика и не запустил туда дрона. С гораздо большей вероятностью они занимались сексом или обсуждали свои отношения. А я, скорее, ударился бы головой об стену, чем смотрел бы на такое. Они говорили о чем-то для меня полезном. Конечно, они могли бы замышлять там что-то против меня, но все-таки вряд ли. Примерно в то же время я перехватил часть разговора т ь я г о и Ратти. т ь я г о рассказывал о нашем разговоре в каюте, и Ратти ответил, что знает о попытке убийства. т ь я г о сказал, что ему хочется передо мной извиниться. р а т т и ответил. Думаю, лучше на время забыть об этом, хотя бы пока мы не выпутаемся из нынешней ситуации. Автостраж очень закрытая личность. Ему не нравится, когда обсуждают его чувства. Вот почему р а т т и мой друг. г и к получил скан планеты в реальном времени. На д ней закручивалось множество облаков, некоторые были похожи на массивные бури. А между облаками мелькали клочки коричневого, серого и ярко-красного. Видимо, поверхность. Планета так и должна выглядеть, осведомился я. Ты о том, что террформирование не удалось? – спросил Ратти, рассеянно глядя на экраны. Красные, может быть, водорослями. Вероятно, они используют воздушные пузыри над колониями и сельскохозяйственными зонами, чтобы дышать в подходящей атмосфере. Так мы делали на сохранении до завершения тераформирования. р Погода выглядит естественной, отметил Гик. Я не засек сигналов в голосовой связи или сетевых, но они могут использовать местные системы, хорошо защищенные. Так что мы не можем просто вызвать их и узнать, не хочет ли кто-нибудь поговорить. Арада изучила результаты сканирования. Перегелий. Не хочешь выпустить зонды, как собирался? Еще рано, отозвался Гиг и через секунду добавил: все указывает на присутствие неизвестных враждебных существ. Зоны выдадут им наше прибытие. Арада кивнула. Тогда давай сосредоточимся на космопорте. Мы хотим высадиться и взглянуть на него. Мы не можем узнать, где сейчас капсула лифта. Она на причале или вернулась на планету? Гик развернул изображение и увеличил его. Внешний сенсор показывал, что капсула находится наверху лифтовой шахты. Это означало, что мне надо беспокоиться только об атаке со стороны тех, кто уже прячется в космопорте или собирается взять корабль на а б о р д а ж Можешь показать изображение изнутри? спросил я Гика. Я пробудил свои дроны и велел им встретиться со мной у шкафчика с скафандрами. Пошли у дронов ч е р е з шлю с первыми, чем больше информации, тем лучше. У причала должна быть система безопасности, сказал я. Если она включена или была включена, то расскажет нам все, что нужно знать. Я могу сделать частичную карту на основе энергетических систем, которые сумею определить, отозвался Гик. Один ты идти не должен, сказал т ь я г о с командной палубы. Я пойду с тобой. И это правильно, подхватил Оверс. Но втроем без о п а с н е е Судя по решительному, но немного раздраженному лицу Арады, видимо, об этом и шла речь в разговоре об отношениях во время секса, который я не стал слушать. Оверс наверняка настаивала на том, что сейчас ее очередь сделать вместе со мной какую-нибудь глупость. Так что да. В сущности, они и впрямь строили против меня козни. Но мне все равно было плевать, что они там решили. Тут я, главный по безопасности. Это моя работа. Мне не нужна ваша помощь. Из-за меня тебя подстрелили в нашей экспедиции, так что я не пущу тебя одного. Раздраженно сказал т ь я г у Не смотри так автостраж, сказала Арада. Ты сам знаешь, что это безопаснее. Ты же не хочешь умереть из-за какой-нибудь глупой случайности, например, оказавшись заперти в отсеке, когда некому будет открыть дверь? Звучало совсем глупо, но это хороший пример того, как находят смерть люди, исследуя заброшенные строения. Да, я и сам приводил этот пример клиентам, которые горели желанием куда-то залезть и погибнуть. Да, я ненавижу, когда мои же слова обращают против меня. И это записано в контракте. Решительно и бесповоротно добавила Оверс. Она уставилась мне в висок так н е п р е к л о н н о что я вспомнил разговор в нашем исследовательском модуле о том, как я помог Араде. Я действительно помогала Раде и хочу помочь брачной партнерше Арады остаться на Гики и выжить. Это относится только к людям, сказал я. Стоило попытаться. Это касается всех подписавших контракт, возразил р а т т и и послал мне по сети выдержку из соответствующей части контракта. Теперь у меня не осталось слов. Я просто молча злился на Пинли, ведь это она заключала контракт от моего имени и специально вставила туда этот пункт. Однако Рада не стала тыкать меня носом в контракт, и никто не з л о р а д с т в о в а л т я г о автостраж главный? Твердо произнесла она. Ты подчиняешься его приказам без вопросов. Если ты так не можешь, я пойду вместо тебя. т ь я г у поднял руки, раскрыв ладони. Согласен. Я был в отчаянии. Гик сказал я по приватному каналу. Объясни им, что я должен идти один. Прикрой меня. Согласен, сказал Гик для всех. Будет безопаснее, если автостраж пойдет вместе с двумя сертифицированными специалистами. От почему я даже не удивился. Какой же ты все-таки говнюк? ответил я по приватному каналу. Так безопаснее, повторил он только мне. Я потерял свою команду, но тебя не потеряю. У тебя такое странное выражение лица. Сказала Амена, что совершенно не улучшила мне настроение. Ты хорошо себя чувствуешь? Не странно, смущённо. Я и был смущён.